Глава 42. Оставив мотоцикл чуть севернее палаццо Веккьо, Ваента пошла вокруг площади Синьории. Шагая среди выставленных на всеобщее обозрение скульптур Лоджии Ланци, она не могла не заметить, что все они представляют собой вариации на одну и ту же тему жестокости мужчин по отношению к женщинам, похищение собенянок, Похищение Поликсена? Персей с головой Медузы замечательно подумала Ваента, надвинув козырек пониже и пробираясь через утреннюю толпу ко входу во дворец. Только что открывшийся для посетителей, судя по всему, площадь жила своей обычной жизнью. Никаких следов полиции, подумал военто. по крайней мере, пока. Она застегнула куртку до самого верха, убедилась, что оружие надежно спрятано и вошла во дворец. Следуя указателям или музео ди Палаццо, она миновала два богато убранных внутренних дворика и поднялась по внушительной лестнице на второй этаж. В ушах у нее все еще звучало сообщение полицейского диспетчера. Музей Палаццо Веккьо Данте Алигьери. Лэнгдон должен быть здесь. Скоро указатели привели военту, Просторное красочно декорированное помещение, зал 500. Здесь, любуясь огромными фресками на стенах, бродили немногочисленные туристы. Искусство военту не интересовало, и она быстро высмотрела в дальнем правом углу у ведущей наверх лестницы очередную стрелку с названием музея. Пересекая зал, она увидела вокруг одной скульптуры кучку студентов. Они посмеивались и щелкали фотоаппаратами. Табличка рядом гласила: "Геркулес и Диомед". Валента взглянула на скульптуру, и ее невольно передернула. Перед ней были два героя греческой мифологии, оба, в чем мать родила, они отчаянно боролись друг с другом. Геркулес держал Диомеда вверх ногами, собираясь швырнуть его на земь а Адимет крепко стиснул пенис своего противника, будто говоря: "Прежде чем бросать меня, советую хорошенько подумать". Ваента поморщилась, ничего себе. Приемчик. Оторвав взгляд от странной скульптурной группы, она быстро поднялась по ступеням и очутилась на высоком балконе над залом. С десяток туристов ждали открытия музея. Задерживают Жизнерадостно сообщил один из них, на минутку опустив камеру. "Почему?" спросил у воента. "Не знаю, но пока и тут есть на что посмотреть". Он повел рукой, указывая на обширную панораму зала 500. Подойдя к бюстурадем, Ваента окинула взором гигантское помещение. Там только что появился один единственный полицейский, стараясь не привлекать к себе внимания, он спокойно, без всякой спешки шагал по направлению к лестнице. Наверное, пришел опрашивать свидетелей, подумала вайента. Во всех движениях полицейского сквозила такая скука, что было ясно, это рутинный вызов, не имеющий ничего общего с лихорадочными поисками Ленгдона у порта Романа. На его глазах Представитель закона пересёк сдал и стал неторопливо взбираться наверх. Если Ленгдон здесь, почему они до сих пор не наводнели дворец? То ли Ваента ошиблась в своих предположениях, то ли Брюдер и местные полиции до сих пор не смекнули, что к чему. Когда полицейский одолел лестницу и двинулся ко входу в музей, Ваента отвернулась и сделала вид, что смотрит в окно. Она не забыла о своем отстранении с учетом того, какие у шефа длинные руки, не стоило афишировать свое присутствие. «А спят-то!» «Подождите!» Подождите, раздался вдруг чей-то голос. Сердце у воента ушло в пятки. Полицейский остановился прямо у нее за спиной, и она не сразу поняла, что команда донеслась из его рации. Отенге, Reinforce, повторил голос. Ждите подкрепления. Похоже, ситуация изменилась. И тут Ваента заметила в небе за окном какую-то черную точку. Она была еще далеко, но быстро приближалась к палаццу Веки со стороны садов Баболя. вертолет разведчик поднял Ваенту. Брюдер знает, где Лэнгдон, и направляется сюда. Старший координатор консорциума Лоренс Нолтон все еще ругал себя за звонок шефу. Кому, как не ему, было знать, какую реакцию вызовет предложение просмотреть видеозапись клиента перед тем, как разослать ее по новостным порталам. Содержание записи не имело никакого значения. Протокол наш царь и бог. В голове у Нолтона вертелась присказка, которую вдалбливали молодым координаторам: только приступающим к выполнению своих обязанностей. Слушай босса без вопроса. Вздохнув, он положил маленькую ярко-красную флешку перед компьютером, чтобы завтра утром не забыть выполнить задание. Интересно, как журналисты отнесутся к этому странному фильму. Может, и смотреть его не будут. Да нет. Будут. Его же снял Бертран Зобрист. Мало того, что Зобрист был выдающимся деятелем в области биомедицины, еще его недавнее самоубийство наделало много шуму. Это девятиминутное видео воспримут как послание из могилы, а его зловещее содержание никому не позволит оторваться от экрана. Через считанные минуты после отправки этот фильм станет Интернет хитом